Окончательно встал около восьми. Что-то внутри подсказывало, что здесь лучше не лениться. Да и дел было по горло. Умывшись в ручейке у самой границы леса, я незамысловато позавтракал. От земли, пропитанной кислотным дождем, поднимались обильные испарения. Солнце с трудом пробивалось через тяжелый слой тумана. Но все равно, по сравнению со вчерашним, сегодня стоял просто райский день. Погода автоматически настраивала на позитивные мысли, а моя миссия здесь больше представлялась пикником на обочине дороги. Усевшись на багажник ржавой разбитой девятки, я принялся размышлять. Планировал поторчать на границе, пособирать материал, с людьми пообщаться, пока не представится возможность договориться с опытным сталкером на экскурсию в зону на пару дней. Хотя, исходя из местных слухов, сталкеры здесь вообще не появляются. А если и приходят из зоны, то сразу на большую землю подаются. За вчерашний вечер успел уже нахвататься словечек из местного жаргона. Чаще двухсотым рейсом. Ну, даже если найду живого и здорового, даже если согласится тот меня сопроводить, где гарантия, что он меня не пришьет за кордоном. Не с пустого же места Анатолий взял все эти рассказы. И вдруг... Мне стало страшно. Необъяснимый ужас возник из глубин меня и на несколько мгновений захватил власть над моим сознанием. Захотелось собрать вещи и убраться отсюда куда подальше. Нечто изнутри схватило мой дух за горло и сжало так, что перехватило дыхание. Перед глазами все покраснело. Я почувствовал, как по вискам бегут капли пота. К горлу подкатил тошнотный ком, В тот момент я готов был выкинуть на траву свой скудный завтрак и забыться. Последнего я ждал с нетерпением, потому как это состояние становилось невыносимым. Разъяренное солнце, казалось, готово было прожечь меня насквозь. А что потом? А потом наваждение испарилось так же быстро, как и пришло. Утреннее светило все так же испаряло влагу, изрядно повядшей травы под ногами. Над грудой всякого хлама, что у цеха, все так же вела с кругами стая ворон. Один из работников телеканала монтировал спутниковую тарелку на крыше микроавтобуса. Медленно восстанавливая утраченное самообладание, я пытался осмыслить, что со мной произошло. Доводилось некогда слышать про психотропное воздействие зоны, правда, не из самых надежных источников». А секунду спустя мне в голову пришла замечательная мысль. «Сейчас запишу превосходный материал. Надо только пролезть на территорию части и найти Анатолия, если тот еще не ушел в зону». Я соскочил с багажника и припустил в сторону цеха. Каково же было мое удивление, когда я застал на своем месте трех бритоголовых ребят, самозабвенно роющихся в моих вещах. «Эй, вы что тут делаете?» Профессиональный скандалист-провокатор я говорил нарочито громко. Самый боковатый на вид, вероятно, главный, неторопливо поднял глаза. — Ревизию проводим. — А что, проблемы? Второй чертило коротко хохотнул. — Да это, иди погуляй в натуре, мы тебе отчет факсом пришлем. И заржал, очевидно, довольный своим чувством юмора. Из ближайшей палатки показался рослый, крепко сложенный турист. Реакция была моментальной. Вы че, шакалы, совсем охренели? В прошлый раз мало было. Ты иди погуляй, дядя, без тебя разберемся. Я тебе сейчас пойду. Мужики, айда сюда. Из палатки вышли еще четверо. Ну че, козлы, будем, значит, русские учить? Потому как вы, видимо, ни черта не понимаете, когда вам русским языком говорят. Мужики двинулись на братков. А ну, стоять всем. Стоять, я сказал, завалю нахрен. Глаза главного испуганно бегали по сторонам, голос дрожал, но в руке он держал хороший аргумент — пистолет зарубежного производства. Наступавшие остановились, как вкопанные. — Слышь, брось пушку, сдурел, что ли? — На пол всем! Быстро! — Лежать, я сказал! Бык повернулся ко мне. — И ты тоже! Че встал? Я не успел выполнить дружескую просьбу. Туристы, распластавшиеся на бетонном полу, Дали нам с братвой возможность разглядеть фигуру в камуфляже возле костра позади первых. В руках неизвестный держал ни много ни мало автомат Калашникова. — Так, уроды, ствол в карман и бегом отсюда! Быки не ожидали такого поворота событий. Завышенный голос и побелевшее лицо выдавали в главном полную растерянность и нечеловеческий страх — Он явно не рад уже был заваренной каши, но держался молодцом и продолжал упорствовать. Пшел ты, знаешь куда? Ты вообще шаришь гнида с кем базаришь! Сгори отсюда крыса Зоновская! Я два раза одно предложение не делаю, считаю до десяти открываю огонь. Раз, два, внутри главного. Завязался нешуточный бой между инстинктом самосохранения и гордыней. Пистолет, который тот изо всех сил сжимал побелевшими пальцами, заметно дрожал. «Три-четыре!» Он уже понял, что проиграл этот бой, но жалкое мелочное существо, засевшее глубоко внутри него, не хотелось сдаваться. «Пять-шесть!» Главарь был близок к панике. Он изо всех сил пытался определить, будет ли человек в камуфляже стрелять на самом деле или просто блефует. Но лицо того оставалось каменно спокойным. «Семь!» — незнакомец поднял автомат, уперев прикладом в плечо. И тут бык сдался. «Ладно, ладно, угомонись в натуре, мы зла никому причинять не собирались. Верните вещи на место». Вместе со всякой мелочью бандиты вытряхнули в мою сумку цифровую фотокамеру. «А теперь исчезните, и чтоб духу вашего тут не было!» «Ничего, ничего, мы еще с тобой в зоне пообщаемся, сталкер. Земля круглая. Буду ждать с нетерпением. Вздумаешь сейчас стрельнуть в спину? Готовь задницу. Вояки в части, реагируют быстро!» Сталкер, мне показалось, что именно сталкер, подошел ко мне. Это был крепкий, усатый мужчина лет сорока, сосредоточенным, но добродушным выражением лица. «Гопники, чертовы, совсем распустились! Уже на границе беспределят!» «Привыкай, сынок, тут такое сплошь и рядом!» «Меня, кстати, бесом кличут!» «Пятое сентября, десять утра, две новости, хорошая и не очень. Нашел настоящего сталкера, ветерана зоны». но сопровождать меня тот отказался. В результате инцидента с быками ничего не потерял, по крайней мере, ничего ценного, а, следовательно, пока работаю по плану «Б». «Стой! С какой целью сюда?» Солдат на воротах вскинул автомат к плечу, как положено по местному уставу. «В зону хочу. С какой же еще?» «Ха-ха, верю. Где снаряжение? Гейгер? Детектор аномалий? Рация?» «Ты смертник или как?» Я несколько поубавил свой пыл, охранник оказался не дурак. Но тормозить было поздно, да и не сильно хотелось, не с той целью сюда ехал. «Шахит Аль-Хаиф!» «Ладно, шучу, журналист я. Написать статью хочу про вашу военную часть». «Сначала в зону хотел, а теперь журналистом прикидываешься. Дурака со мной валять будешь?» Солдат, если и не поверил, то, по крайней мере, попался на интригу. Я продолжил вешать лапшу на уши. Вот уж в чем, а в этом я мастер. Говорю же, пошутил я. Вот даже камера есть. Давай я с тебя материал начну. Хочешь на обложку журнала? Отпусти аппарат. А что за журнал? И тут меня понесло. си русское представительство, спецвыпуск про аномалии. «Вторая наша команда на Бермуды вылетела, а меня вот сюда заслали. Мы еще с первым каналом сотрудничаем. Видишь фургон возле цеха? Тот со спутником. Тоже наши. Они завтра должны начать съемку». Я продолжал блефовать, а солдат выглядел совсем растерянным. «Издательство с английской аббревиатурой, вероятно, очень влиятельное, плюс первый канал. Если не пропустить, то можно потом и от начальства взбучку получить». Но охранник еще сомневался. Я решил рискнуть. Мы даже с Анатолием договорились уже, что он мне часть покажет. Анатолий? Ну да, он же у вас главный ученый. Ты не в курсе разве? Вчера вечером приехал. Не веришь? Сходи, спроси у него. Солдат встал перед нелегким выбором. Ученого он явно не знал. Но что если и вправду крупная шишка? На него же постового все стрелки тогда. Грузовик вчера проходил, верно. Пропустить сразу или сначала проверить, но для последнего надо было оставить пост, а в городке всякой шушера ошивается, опасно, в общем, только вот пару дней, как рога козлам обламывали, а в случае чего опять все шишки на него полетят. Ладно, проходи, только без глупости, ребята у нас меткие, ученого своего в районе казарм поищи». Я ликовал, сделав для вида снимок ворот части вместе с постовым, поспешил внутрь. Моему взгляду предстала потрескавшаяся асфальтированная дорога, уходящая к дальним воротам части. По обеим сторонам поднимались к небу высокие деревья, тихо шелестящие на легком утреннем ветерке. На земле лежали редкие листья, предвестники зарождающиеся осени. Я медленно двинулся по дороге. Справа от меня тянулась вереница складских помещений. Слева — огороженный высоким забором парк военной техники, тренировочный полигон, столовая. Здесь мне встретились первые обитатели части. Как ни странно, ни один не остановил и не задал вопроса, что я здесь сделаю. Все были заняты своим делом. Отсюда я мог разглядеть вход в зону. Ворота заменяли два бронетранспортера, поставленные почти вплотную. Пройти между ними мог максимум один человек. Позицию сторожили около десятка солдат. Прямо на моих глазах к ним приблизились несколько фигур. Пообщавшись некоторое время с постовыми, они протиснулись между БТРами, скрылись по ту сторону ограждений. Воображение зона представлялось мне гиблым местом с вечно бушующими штормами, на просторах которого ходят монстры и пожирают людей друг друга. А здесь... За забором продолжали свой путь в не такую уж зловещую бесконечность два ряда деревьев, в небе стояла все та же безмятежность, а перистые белые облака лениво тащились куда-то за горизонт, навстречу неизвестности. Солнце приятно припекало затылок. Неужели все эти росказни про зону не больше, чем детские страшилки? Я не чувствовал уже ни малейшего волнения, только легкое разочарование. Пугающее почти мифическое место представлялось мне сейчас не больше, чем парком для отдыха с несколькими десятками зеленых рекрутов и нудных туристов на окраине возле контрольно-пропускного пункта. Навстречу мне устало бежал потрепанный грузовик. Кабина была изрядно поедена ржавчиной. В бортах кузова виднелись пулевые отверстия. Я мельком заглянул внутрь и тут же отпрянул, превозмогая ужас и отвращение. Машина была почти доверху набита трупами. Четырехколесный призрак мчался к большой земле, оставляя на потрескавшемся асфальте мелкие капли крови. Позже мне объяснили, что это был так называемый «грузовик смерти», вывозящий мертвых из зоны. Но жуткие воспоминания еще долго преследовали меня. Два служивых слева белили обшарпанную стену казарм, выполняя тщетную работу, так как восстановлению облицовка не подлежала. Именно здесь я услышал первые звуки вертолета. В казармы я вошел, как ни странно, без малейшего вопроса со стороны солдат. По боковым стенам длинного помещения без окон тянулись ряды кроватей в два яруса. С потолка свешивались на проводах несколько лампочек. Внутри никого не было. В дальнем конце виднелся дверной проем. Я поспешил туда. Прямо за казармами, окруженная с двух сторон зданиями и еще с двух лесом, находилась вертолетная площадка. тут же стоял, рассекая пятью лопастями воздух, боевой Ми-24. Возле него выстроились шестеро в камуфляже и один в оранжевом комбинезоне, закрывающем все тело. В руках он держал шлем с зеркальным стеклом. Картина неизвестного советского художника «Космос будет наш». Я сразу узнал в нем Анатолия и поспешил к вертолету. Навстречу мне двинулся высокий крепыш в темных очках, по-видимому, главный. «Стой, где стоишь! Кто такой? Как тут оказался?» Резкий, четко поставленный голос буквально пригвоздил меня к месту, привычка командовать на лицо. «Журналист, пишу статью про вашу часть». Повторяю, «как тут оказался?» Тон голоса не предвещал ничего хорошего, и, устав он, знал получше охранника ворот. «С аэродрома приехал. Кто впустил?» Офицер напряг скулы. Обстановку разрядил Анатолий, подошедший как раз вовремя. — Ладно тебе, Коля, он свой. Мы с ним вчера на одной машине сюда ехали. — Штатский в части? Предлагаешь мне закрыть глаза на явное нарушение устава, а? Тебе-то ничего. Не тебя, Толя, а меня чуть что, командир части, дрючить будет. — Да брось ты, я его хорошо знаю. Сотрудник крупного журнала. Ну, поснимает он тут немного. Ну, статейку напишет. Кому от этого хуже? «Не мне тебе говорить, Коля, что скрывать в такой заднице нечего. А так еще в журнал попадешь, а?» Ученый явно мне подыгрывал. «Нет, значит, нет. Если хочешь, можешь проводить его до ворот. А не хочешь, мои ребят проводят». Офицер развернулся и зашагал к вертолету. «Коля!» Военный обернулся и уставился на ученого вопросительным и одновременно недовольным взглядом. «Коля!» «Вспомни ту мясорубку под Припятью!» Николай моментально преобразился в лице, сжал кулаки, стоял, выжидай. «Я тоже тогда действовал в обход всех правил, Коля, ты это знаешь? А не поступи я так, тебя бы здесь давно уже не было!» «Не обессудь, этот человек никому зла не сделает!» «Ладно, будь по-твоему!» После секундной внутренней борьбы изрек военный. Анатолий повернулся ко мне. «Что же ты делаешь, парень?»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 «Анатолий, я тебе хотел пару вопросов задать». «Некогда мне, отлетаем мы сейчас. Коллеги мои в зоне что-то откопали, просят эвакуировать». «Хотя, постой-ка», — лицо ученого на миг прояснилось. «Подожди тут».